Кошка попыталась влезть на колени монастырёва, и тот не стал ее прогонять. Она улеглась в привычно блаженной позе, замерев от восторга, когда рука хозяина начала поглаживать ей спину. А разве вам не интересно знать, кто именно его убил? Нет, вдруг сказал Монастырев, — Совсем не интересно. В первые месяцы после его смерти я, как и все, горел праведным гневом, считая, что прокуроры и следователи довольно быстро найдут организаторов и исполнителей убийства. По телевидению несколько раз передавали, что дело поручено лучшим специалистам и находится под контролем самого президента. И чем все это кончилось? Пшик и ничего. Просто выпустили пар, исписали тонны бумаг, поплакали на могиле Миронова и все. Все. Никаких результатов за два года. Мы просто все перегорели за это время». Сейчас нам уже ничего не надо. лёша давно лежит в земле, он успокоился, его оттуда не вернешь. А мы остались здесь, и нам нужно здесь жить, жить со всеми мерзостями, которые нас окружают, со всеми нашими недостатками. Какая разница, какой именно подлец дал приказ о смерти Леши? Миронову мы не поможем, на подлеца все равно не выйдем». А если даже и выйдем на него каким-нибудь чудом, то дотронуться до этого подлеца и пальцем не посмеем. Ведь ясно, что приказ об убийстве давался на очень высоком уровне. На таком уровне, где могут контролировать и ход следствия, и показания свидетелей. А раз так, то не нужно себя обманывать. Мы никогда и ничего не узнаем. — Вы пессимист, — заметил дронга Я как раз оптимист. Я надеюсь, что организатор убийства рано или поздно все равно захмелеет от собственной безнаказанности. Я надеюсь, что этот человек будет наглеть еще больше. Раз ему удалось убийство такого журналиста, то он на этом не остановится, а это будет началом его конца. За Лешу Миронова ему все равно ничего не сделают, но когда он снова захочет нарушить правила игры и заденет чьи-то интересы, вот тогда... Ему оторвут яйца, и мы ничего все равно не узнаем, но оторвут обязательно, и в этом смысле я оптимист. Может, вы все-таки хотите пиво? А кто, по-вашему, мог хотеть его смерти? Вы хотите знать мою точку зрения? Тысячи людей. Те, кому он перешел дорогу. Те, кого он раздражал своим талантом. Те, кто не мог простить ему удачи. Он был удачлив во всем, в делах, в работе с женщинами. Ага, это обычно не прощают. Но убили его, конечно, не завистники. Завистники бывают обычно людьми мелкими и пакостными. В этом смысле я с Пушкиным вполне согласен. Вот если бы Сальери был только завистником, он бы никогда не смог убить Моцарта. Просто не хватило бы духу. Он бы воровал его ноты, пакостил на репетициях, рассказывал бы о нем всевозможные сплетни и гадости. Но у Пушкина... Сальери убивает Моцарта, и он показывает нам такого Сальери, талантливого музыканта, осознающего гений Моцарта и оттого еще более страшного. Сальери не просто завистник, он воплощение зла. Только сильный человек может замахнуться на гения. Я не знаю, какими были Дантес или Мартынов, но, судя по всему, не совсем теми дурачками, которыми их потом сделала наша либеральная пресса. Наверняка это были сильные люди. «Я читал о Сольере, что он не совершал никакого убийства», — заметил дронга «Все это выдумки писателей и поэтов». «В каждом вымыслие есть доля правды», — резонно заметил Монастырев. «Поэтому в завистника я не верю и в женщину не верю». У него было много женщин, это правда. Но сейчас из-за бабы не убивают. Просто времена не те. Власти у него особенной не было. Значит, только одна причина. Деньги. Убивают всегда из-за больших денег. Это знают и прокуроры, и следователи, и журналисты, и мы с вами. Вот остается только прикинуть, кому мог перейти дорогу Миронов со своими планами реорганизации телевизионного канала. И фамилий будет не так много. Три, четыре, может, 5 не больше. Разве трудно вычислить после этого убийцу? Но если такую элементарную вещь понимает даже такой дилетант, как я, почему это не делают те, кто обязан искать убийц? Значит, они этого просто не хотят. Или не могут. Или могут, но им не дают. В любом случае ответ будет неприятным. И вы можете назвать эти фамилии?» Монастырев перестал гладить кошку, осторожно поставил ее на пол. Потом выпрямился и сказал. «Конечно, нет. Кому надо, тот знает. А кто не знает, тот и не должен знать. Я ведь понимаю, что мне просто отрежут язык, если я начну болтать о подобном у нас на телевидении. Только... В отличие от Лёши Миронова, мне не устроят пышных похорон. И президент не возьмёт под личный контроль расследование моего убийства и похоронит меня где-нибудь за городом. И никто про меня даже не вспомнит. Ну, вот, разве что Мурка. Он наклонился и снова почесал кошку, потом продолжал. Хотя всё равно ничего не меняется. Берёт он его под свой контроль или не берёт. Главное что все знают, кто убийца, все понимают и все молчат. Это правила игры. Раньше играли в партию, когда все знали, что все решает секретарь райкома, но предпочитали играть в голосование, выборность, отчетность и тому подобную дребедень. А сейчас все знают, кто убийца и кому было выгодно убийство Миронова, но все предпочитают молчать. Это новые правила игры. Раньше ты рисковал партийным билетом, сейчас — собственной жизнью. Вот подумайте, что страшнее? Вы ничего не хотите мне рассказать? Не хочу, я не верю. Мне и вам тоже. После смерти Алексея я не верю никому и ничему в этом государстве. Мы живем в бандитском государстве, у которого свои законы и свои правила, а наше телевидение всего лишь зеркало этого государства — Помните пословицу «На зеркало нечем пенять, коли...» А у нас не просто кривая рожа, у нас отвратительная ухмылка вампиров, кровь сов, вурдалаков, которых вы никогда не увидите на нашем телевидении. Зеркало не показывает вампиров, оно отражает все, не показывая оборотней. Это старая легенда, согласно которой в зеркале вампиры не отражаются». Поэтому мы видим каждый день по нашему телевидению только несчастные жертвы, только укушенных ими людей, только их кровь. А сами вампиры в зеркале не отражаются. Это невозможно. Иначе придется разбить зеркало и заказать новое. Я подумаю над вашими словами, — строго сказал дронга Подумайте и примите мой совет. Бросьте вы заниматься этим делом. Я был другом Миронова. Я любил его. Но сегодня я вам говорю, бросьте вы все это дело. Не нужно геройствовать. Вы все равно ничего не добьетесь. В лучшем случае вы просто будете биться головой о стенку. В худшем вашего трупа никогда и нигде не найдут. Вот какой из вариантов вас устраивает больше? — ни один. — Я найду убийцу, — твердо пообещал дронга В таком случае желаю вам удачи, — иронически хмыкнул Монастырев. Оказывается, в нашей стране есть еще люди, желающие поиграть в героев. В любом случае, желаю вам успеха и прошу на меня не рассчитывать». «Это я уже понял», — кивнул дронга «Мне кажется, что вы не совсем правы. Если каждый будет вести себя как страус, пряча голову в песок, то рано или поздно нас всех просто перестреляет. По-моему, гораздо рациональнее все-таки сражаться» даже не имея шансов на успех. 100 даже проигранных сражений — это уже 100 затраченных усилий ваших врагов. Значит, они становятся во сто раз слабее, каждый раз преодолевая известное сопротивление. Вам не кажется, что так будет правильнее?» Монастырев молчал. Дронго поднялся, кивнул хозяину квартиры и показал на невключенный телевизор. Своей позицией вы только помогаете вампирам оставаться невидимыми. Я вспомнил интересную историю, которую услышал в Дании. Во время Второй мировой войны фашистская Германия оккупировала маленькую Данию, и обосновавшиеся в копенгагене оккупанты издали приказ, согласно которому все евреи должны были с определенного числа нашить на одежду звезды Давида, чтобы отличаться от обычных граждан. Так вот, в назначенный день первым с такой звездой появился король Дании, а за ним все остальные горожане. И фашисты вынуждены были отступить. Вам не кажется, что иногда следует поступать по-королевски? И, не дожидаясь ответа на свой вопрос, он пошел к двери. Когда за ним захлопнулась дверь, Монастырев вздрогнул. Кошка жалобно мяукнула, И он задумчиво посмотрел на нее.